Глава 1 Карина. «Карин, я в магазине. Чего взять к ужину?» Рафаэль громко шмыгнул в трубку. Замерз. Покосился на посиневшие пальцы, интенсивно подышал на них. К черту такой март, который хуже ноября. Пуржит, но мелко, будто из-под тишка. Противно и пакостно. Снег тает, не долетая до земли, оседая крупинками на волосах, одежде. Но самое мерзкое то, что чавкает под ногами, пробираясь даже сквозь швы зимних ботинок. Схватив тележку, парень решительно вкатил её в торговый зал, по привычке притормозил в овощном отделе. «Ну, чего брать-то?» Поторопил, потому что Карина молчала. Он замер у прилавка с колбасами, повёл носом, сразу почувствовав, как жалобно заскулил голодный зверь в желудке. Поскрёбся. «Ничего, себе бери, что хочешь, я приготовлю». Рафаэль засопел озадаченно, отошел от прилавка, чтобы не мешать молодой паре выбирать продукты. Посмотрел на них с завистью, прикрыл динамик ладонью, уточнил. «Карин, что случилось? Болит что-то? Мать звонила?» С каждым вопросом тревожность нарастала. Карина в последнее время беспокоила его. Стала молчаливой, замкнутой и раздражительной. На безобидную шутку о возможной беременности отреагировала агрессивно. «Не смей шутить об этом!» «А чё не смей?» Он же хотел, наоборот, подбодрить, намекнуть, что в принципе готов и хотел бы, и оформить отношения не против, и даже говорил ей об этом. Но Карина мрачнела и уходила от разговора. Причём уходила буквально, подрывалась, будто кипятком ошпаренная, бормотала что-то про кучу дел и убегала на кухню. Бесконечно что-то драила и мыла. Запретила хлеб покупать. Стала печь сама, по особому рецепту, который подсказала знакомая. Перестала готовить половину блюд. Тяготела к простой и грубой пище. Он сперва думал, ну, неохота готовить. Вот и запаривает гречу в воде. Да на ночь в холодильник ставит. Ну, не хочет морочиться с подливками. Некогда, на работе устает. Учится опять же. Хоть в вечерке, но все-таки. Предложил как-то покупать готовую еду. Денег вроде хватает. Она взбесилась. Неделю с ним не разговаривала. Но самое главное, что его озадачивало, она перестала петь. Вообще. Раньше она что бы ни делала, то мурлыкала под нос что-то. Или слушала в наушниках, или на яндекс станции Музыка постоянно сопровождала ее. Разная. Современная и не очень. отечественные и западные Рок и этно. Джаз и фольклор. Сейчас будто отключили от приемника. Тишина. И эта глухая тишина вокруг нее разрасталась, прорастала и в их отношении И Раф ничего не понимал. Окинув взглядом покупателей, он отошел к стеллажу с консервацией, уткнулся у нее носом. «Карин, что молчишь? Что происходит?» «Ничего не происходит. Просто себе бери продукты, а у меня голод». «То есть как? Это диета какая-то новая? Так тебе нафига? «У тебя все в порядке с фигурой, а голодовка...» Она не позволила договорить, оборвала на полусловие. «Рав, я не спрашиваю у тебя совета. Ты спросил, я ответила. Все». И положила трубку. Рафаэль посмотрел на потемневший экран, все еще не веря, что это оказалось возможным. Карина никогда не прерывал разговор вот так. Бросил к черту затею с покупками. Оставил тележку у кассы, вышел из магазина. Торопливо вернулся в машину. Завел двигатель и выехал со стоянки, уже предчувствуя, что вечер окажется не из приятных. Дома горел только нижний свет, тоже недавнее нововведение Карины. Она перестала любить яркий электрический свет. Вечером передвигалась в потемках или включала подслеповатые настольные лампы в зале и спальне. два заметный желтый свет пробивал темноту, ложился унылыми тенями на полы стены. А Рафаэль видел это уныние через объектив фотоаппарата. Каждый день по сто раз. Поэтому дома любил оранжевый свет, солнечные цвета и тепло. В неуютном полумраке Рафаэль ежился и включал свет. Карина шла следом и выключала его. «Что ты в потемках опять?» Он подавил нарастающее раздражение, ударил ладонью по выключателю в коридоре, зажмурившись в непривычке от яркого света, полоснувшего по глазам. Карина подошла к нему, дежурно чмокнула в щеку и снова выключила свет. «Надо быть бережливее. Нам жизнь дана не для того, чтобы прожигать ее». Отметила с укором. Окинув молодого человека и не заметив пакета из продуктового, удивилась. «Почему ты ничего не взял? Хорошо, я разжарю тебе гречку и сварю сосиски. Там в холодильнике еще остались». Развернувшись, она пошла в кухню. «Не надо мне сосиски!» Но его уже никто не слушал. В кухне загремела посуда, приглушенно хлопнули шкафчики, зашумела вода. Рафаэль снял ботинки, поставил на полку, прошел следом за Кариной и молча опустился на стул, продолжая наблюдать за ней. Девушка покосилась на него, посмотрела через плечо. «Куртку-то чего не снял? И руки помой!» «Карин, ты с какими-то экологами связалась, да?» Проигнорировав ее просьбу, спросил. Ему нужно было понять. Сам удивился, каким бесцветным прозвучал его голос. Будто свет выключили не только в квартире, но и у него в душе. Будто там тоже желтый абажур в дальнем углу и длинные тревожные тени по стенам. Карина фыркнула. Что за глупости? Ну, я больше не могу придумать логического объяснения. Свет не включай, еду не готовь, распаривай. Сыроедение какое-то постоянно практикуешь, книжки странные читаешь. Они не странные, они по саморазвитию. Рафаэль придвинул к себе тонкую брошюру, скептически отозвался, прочитав название. «Солнце в небе». «Это про саморазвитие?» Карина резко обернулась к нему, прислонилась бедром к столешнице и скрестила руки на груди. «Что ты хочешь от меня? Я стараюсь сохранить те осколки тепла, что есть между нами. Но ты не помогаешь мне. Ты пытаешься препарировать, ломать, докапываться до того, что я из последних сил стараюсь сгладить и сравнять». Раф ее не узнавал. Ярый, непримиримый взгляд, плотно сомкнутые губы, обострившиеся скулы расширяющиеся ноздри карина была в бешенстве и плохо скрывала это карин Он примирительно покачал головой опустил голову растер лоб разгоняя не кстати начавшуюся боль что карин что я не права не смей смотреть на меня как на сумасшедшую но я не знаешь с меня хватит она сорвала стали и передник бросила его на край раковины карин не истерируй «Значит, я еще и истеричка?» Девушка взвизгнула. Смерив молодого человека взглядом, горестно проговорила. «Верно мне говорили, что ты меня никогда не понимал». Рафаэль потерял дар речи. Но Карина, кажется, высказалась и в дальнейшем в споре участвовать не захотела. Решительно выйдя из кухни, она вышла в коридор. «Карин, я знаю, когда женщина голодная, на злое крикнул ей вслед. «Давай по пельмешке!» Дверь в спальню тихо затворилась и... Щелкнула задвижка. Он посидел в тишине, все еще прислушиваясь к полумраку. Поднялся, выключил конфорку и включил свет. Прошел в коридор, постоял под дверью спальни, тихо постучал костяшкой указательного пальца в косяк. «Карин, ну ты чего ушла-то? Я ж шутил. Карин!» Она не ответила. Прищурившись, посмотрел через морозный узор стекла. Кажется, она лежала на кровати, отвернувшись к окну. «Кажется, в одежде». Он постучал еще раз и отошел от двери, вернулся в зал. Включил свет и телевизор, переключил на новостной канал. Снова наводнение, вспышка неизвестной инфекции, политические выступления во Франции, умные и печальные лица. Выключил звук и опустился на диван. «Черт-те что!» – пробормотал рассеянно, интенсивно растирая лицо. «Усталость накатила, накрыв с головой». Придавила потяжелевшие плечи к спинке дивана, опустила затылок на подголовник. Прислушиваясь к тишине, Рафаэль задремал. Сквозь сон он слышал голос Карины, будто она говорила с кем-то по телефону, тихо и напряженно. Потом слышал шаги, скрип мебели, шорохи. Хотелось встать и выяснить, что там происходит, но сон давил на грудь, усталость забирала свое. Он спал вытянув нескладные ноги и раскинув руки на сиденье дивана. Рафаэль проснулся от головной боли. Шея затекла, а не менее растеклось от затылка под шеей к предплечьям, от напряжения свело мышцы. Молодой человек с трудом пошевелился, тело не слушалось, будто чужое. С трудом повернул голову вправо-влево, растер виски, прислушался к тишине и, Осторожно встал и прошел на ватных ногах в ванную. Проходя мимо спальни, заметил, что дверь приоткрыта. Помешкав всего пару мгновений, легонько толкнул ее и заглянул в комнату. Кровать оказалась не расправленной Чуть примятая подушка Карины, сдвинутый и немного сморщенный плед, который обычно лежал в изножии. Рафаэль распахнул дверь сильнее и осмотрел комнату. Она оказалась пуста. «Карина!» — позвал. Он вернулся в коридор, постучал в ванну и туалет. Тихо. Свет выключен. Оглянулся на вешалку у входа. Отсутствовала куртка Карины и ее осенние ботинки. В этот момент сердце почувствовало неладное. «Ничего не понимаю», — пробормотал. Он в самом деле ничего не понимал. Хватаясь за это непонимание, как за соломинку, он прошел на середину комнаты, уперев руки в бока, огляделся. Все лежало на привычных местах. Книга, косметичка Карины, средства для укладки волос и расческа на прикроватной тумбочке, шкатулка с украшениями на комоде. Открыл дверцу шкафа. Почти вся одежда Карины оказалась на своих местах. Пустовали несколько полок с ее свитерами, купленными недавно. Кажется, темно-серый, крупной вязки и еще бежевый джемпер. Оба довольно странные и бесформенные. Рафаэль удивился, увидев их на Карине. Прежде она никогда такие не носила. Карина пожимала плечами и уклончиво отвечала, что они удобные. Молодой человек заглянул на антресоль, где хранились чемоданы и дорожные сумки. Одной из них, самой маленькой, не хватало. «Ушла?» Он сам себе не верил. Но все выглядело именно так. Ушла налегке, оставив практически все свои вещи. Что означает, что она вернется? А из-за чего ушла? «Из-за вчерашней ссора ушла? Или что-то случилось раньше, и он не заметил? Или заметил, но не сумел разговорить ее и узнать? Или это вообще не предназначалось для его ушей?» Он прошел в гостиную, взял в руки забытый на диване сотовый, набрал номер Карины. «Аппарат унизу на действие сети». Открыл приложение мессенджер, посмотрел, когда Карина заходила в него в последний раз. Под ее именем значилось «Была вчера в 1943 Это как раз когда он звонил из продуктового магазина. Что происходит, Рафаэль не мог понять. Почувствовав тяжесть в ногах, он вернулся в спальню, сел на то место, на котором Карина обычно спала, обхватил голову руками. Ведь хорошо все было, но спорили в последнее время, но ведь все пары через это проходят. Спорили всегда тихо, без особой злобы. Или проблема как раз в этом? Вот вчера, может, ему стоило насторожиться, когда она не хлопнула дверью, не вернулась, чтобы обругать его, но вместо этого замкнулась, ушла, притворив за собой дверь, и защелкнула задвижку. Сердце пропустило удар. Получается, она поставила задвижку в спальне, заранее, сама. Получается, от него. Других жильцов в их квартире не было. Зачем? Карина всерьез думала, что ей нужно от него защищаться? Что он может причинить ей зло? Рафаэля бросила в холодный пот. Он никогда ее пальцем не тронул, никогда не повышал голос, всегда поддерживал. Ему самому было важно, чтобы в душе горел огонь, чтобы тепло было в груди. И берег его в груди Карины. И вот эта задвижка на двери их общей спальни хуже, чем пощечина. Выходит, он ее так сильно обидел, что она перестала ему до такой степени доверять, что решила ее поставить? Тайком? Когда она ее поставила? Нелепый вопрос, ответ на который ничего не давал, но хоть как-то оттягивал неизбежное. Вывод, что Карина просто от него ушла. Рафаэль зацепился за него, потому что ему это казалось важным. Найти ту точку отсчета, точку невозврата, которую он пропустил. Позавчера он был на работе, делал съемку на природе. Уехал очень рано, Карина еще спала. До этого его тоже часто не бывало дома. Последние дни зимы, когда еще много снега за городом, но уже довольно тепло, горячая пара для фотографа. Многие хотят экзотику в сочетании снега и легкого летнего платья с букетом цветов. А тут еще подвязался на серию фотографий для обложки журнала. Модель приехала из Москвы. Они делали ночную съемку на черной от холода воде, околели до костей. Заехали всей группой с костюмером, ассистентом, водителем и визажистом в кафе, чтобы выпить горячего чая и согреться. Когда вернулся, Карина равнодушно отвернулась и ушла спать, сообщив, что ужин на плите. «Приревновала?» — спросил себя, препарируя каждую мелочь, каждый косой взгляд. И тут же сам себе ответил. «Вряд ли. Он ничего не скрывал». Показывал фото, даже фото из кафе. Она равнодушно скользнула по ним взглядом и бросила. «Чего это тебе на мрачняк потянуло?» И, не дождавшись ответа, отвернулась и ушла. Она всегда последнее время уходила, уклоняясь от разговоров, утекала от них, словно вода сквозь пальцы. Может, Карина обиделась, что ей мало внимания уделяю? не смело предположил. Но, с другой стороны, они всегда так жили. Кто-то же должен оплачивать ипотеку. Карине на обучение, кредит, который они взяли на ремонт и мебель. Он больше работал, но у них и возможностей для интересного отдыха стало больше. Голова шла кругом, когда взгляд зацепился за уголок листа, торчавшего из-под шкатулки с украшениями. Руки задрожали, когда она аккуратно потянула его к себе, разглядев знакомый почерк подруги. Раф, не вини себя. Не занимайся самоедством и самокопанием. Никто не виноват. «Мне это следовало сделать давно». Ровные буквы, как на уроке каллиграфии. «Мы просто очень разные. Я этого раньше не понимала. Разные во всем. Такое бывает. Спасибо тебе за все. Не ищи меня. Карина». Письмо, которое должно было все объяснить, все еще больше запутало. «В чем разные? Что значит «давно»?» Почему не понимала? Он схватился за голову, сжал ее в тиски, тихо раскачиваясь, застонал.